Глава 5. Сила. Карлос, 45-летний мужчина с диагнозом иммунодефицита, медленно обучался уроку силы, поскольку болезнь нарастала. Первым делом я потерял работу, потом страховку. До того, как окунуться во все это, жил как отшельник, по уши погруженный в работу. Моя жизнь превратилась в кошмар. Я собирался лечь в клинику, там мне рассказали о курсе медицинского лечения, на которое имею право. Ознакомился с условиями, прошел первичный осмотр и стал ждать звонка. Прошла неделя, за ней другая, затем четвертая и пятая, я становился все слабее и слабее. Мне постоянно отвечали, что перезвонят на следующей неделе. После семи недель ожидания я уже едва смог добраться до клиники. Настолько выбился из сил и задыхался, что присел на кретор тротуары, Посмотрел на улицу и подумал, вот так и приходит конец. Это был не первый вызов в жизни. Я вырос в очень бедной крестьянской семье. До одиннадцати лет у меня не было собственной пары обуви. Не раз приходилось попросту выживать. Что же случилось со всей моей храбростью и решимостью? Я просто сидел и плакал. И думал, пожалуйста, только не сейчас, только не здесь. Я еще хочу сделать многое. Я хочу встретить миллениум. Я всегда хотел ощутить себя на стыке тысячелетий. Я плакал, потому что терял силы, а с ними уходили мечты. Я почувствовал, как сжималась моя душа. Я терял себя. Неужели умру прямо здесь? Затем что-то словно ударило. Я все еще здесь. Неужели силы покинули меня? Каким-то образом заставил себя добраться до клиники. Там сказал медсестре, мое тело нуждается в помощи. У меня нет времени ждать, пока кто-то позвонит мне. Должен же быть другой способ получить новый курс лечения. Был столь настойчив, что медсестра записала меня на другую программу, которая открывалась в тот же день. Мне назначили другую комбинацию медикаментов. Сейчас, два года спустя, мой организм пришел в норму. Я больше не умираю, вспоминая все, что случилось в тот день. Если бы я тогда не вспомнила о своей силе, меня бы уже не было. Наша истинная сила черпается не из статуса, который мы имеем, ни из счета в банке и ни из карьеры. Она – выражение нашей самобытности, целостности, умиротворенности. Мы не всегда понимаем, что имеем всю мощь Вселенной внутри себя. Смотрим вокруг и видим сильных людей. Ощущаем мощь природы, становимся свидетелями того, как из семян вырастают цветы, а солнце изо дня в день следует по небосводу. И нередко осознаем, насколько мы оторваны от всей этой силы. Она дремлет где-то глубоко внутри нас, та сила, с которой мы родились. И если мы о ней забыли, надо просто вспомнить. Доктор Дэвид Висконт рассказал историю, которая напомнила, как можно найти и применить свою силу. Если вы владелец собственности, скажем, пустыря, и люди ходят по нему, срезая свой путь, вы должны хотя бы раз в год вешать опознавательный знак, указывающий, что это частная собственность. Если знака не будет, то через несколько лет эта земля станет общественной. нашей жизни подобны такой собственности. Время от времени мы должны подтверждать границы, в пределах которых определяем себя, говоря «нет, это меня ранит» или «я не позволяю ходить по мне». В противном случае отдаем свою силу тем, кто намеренно или ненамеренно ходит сквозь нас. Наша ответственность – напоминать о своей силе. В своей популярной пародии юморист Джек Бенни изображает известного скрягу, которому грабитель представляет пистолет, требуя кошелек или жизнь, на что Джек, помедлив, отвечает «Я подумаю». «Мы имеем склонность богатство приравнивать к силе и верить, что за деньги можно купить счастье». Но когда-то наступает печальный день, и люди осознают, что деньги есть, а счастья нет. И среди богатых, и среди бедных много тех, кто кончает жизнь самоубийством. Зигмунд Фрейд однажды сказал, что, выбирая между богатыми и бедными пациентами, отдает предпочтение богатым, потому что те перестают думать о проблемах, если их можно решить с помощью денег. Деньги – это лишь опыт, не лучший, чем любой другой. Один мудрый человек знал о деньгах и счастье все, потому что имел и то, и другое. В эпоху финансового кризиса, когда он разорился и его спросили, каково быть бедным, он ответил, «Я не бедный. Я без денег. Бедность – это состояние ума, а я никогда не буду бедным». Он оказался прав. Богатство и бедность – суть состояния души. Некоторые люди, не имея денег, чувствуют себя богатыми, а богатые – бедными. Если вы бедно, то есть мелко мыслите, это намного опаснее, чем сидеть на мели. Вы думаете о богатстве, забывая, что деньги приходят и уходят, а вы ценны сами по себе. Мыслите богато, повышайте самооценку, напоминайте себе о том, насколько ваша личность драгоценна. Лишь это и есть настоящее богатство. Нам часто советуют заниматься тем, что нравится, и деньги появятся сами. Иногда это срабатывает, но что важнее, занимаясь любимым делом, вы испытываете великое чувство полноты жизни, которое дороже любых богатств. Около постели умирающих мы часто слышим слова сожаления. Я никогда не следовал своей мечте, я никогда не делал того, что мне действительно хотелось, я был рабом денег. Но никто еще не сказал, я бы хотел оставаться в офисе подольше, или я был бы намного счастливее с лишним десятком тысяч долларов. Мы верим в то, что деньги дают силу, чувствуем, что контроль над людьми и ситуацией дает нам власть. Чем больше контроля, тем лучше. Естественно, нужно держать в рамках повседневную деятельность, однако проблемы возникают тогда, когда начинаем контролировать больше, чем нужно, то есть расходуем энергию на то, чтобы объять необъятное. Это правда, что те, кто имеет больше денег и власти, могут контролировать окружение, но здесь нет ничего общего с настоящей силой, это лишь временное влияние на других. Когда мы стремимся взять под контроль людей или ситуации, то лишаем их и себя естественных побед и поражений, без которых не бывает жизни. Хотим, чтобы все было по-нашему. Но наш путь не всегда наилучший. Почему другие люди должны по нему идти? Мы становимся более сильными во взаимоотношениях и в жизни, когда отпускаем контроль, поняв, что это всего лишь иллюзия. И жизнь не превращается в хаос, когда мы ослабляем или убираем контроль. Более того... Все становится на свои места. Однажды я увидела естественный порядок вещей, раскрывшийся не совсем обычным путем. Я читала лекцию в Нью-Йорке, где собралось полторы тысячи слушателей. После лекции сотни человек выстроились в очередь за автографом. Я подписала столько книг, сколько смогла, но потом должна была срочно ехать в аэропорт. Примчавшись в аэропорт, обнаружила, что рейс откладывается на 15 минут. К счастью, это дало возможность передышки. Я смогла принять душ, в котором отчаянно нуждалась. Пока была в кабинке, кто-то сказал, «Доктор Рос, не могли бы вы…» «Не могла бы…» «Что?» – переспросила я. Тогда по дверь душевой кабинки просунули мою книгу с ручкой для подписи. Я ответила, «Да, конечно», и взяла книгу. Могла бы подписать ее, находясь внутри, но мне стало любопытно, кто же на это осмелился. Меня ждала монахиня. Я сказала ей, не забуду вас до конца жизни. И в этом не было ничего приятного, ведь она не дала мне спокойно принять душ. Она ответила, я так счастлива, за Божью предусмотрительность. По моему лицу поняла, что нахожусь в смятении. Я негодовала из-за того, что мной манипулировали и пытались контролировать, но от ее чистоты исходила необычная сила. Я могу привести слово в слово все, что услышала, потому что слова шли из глубины ее души. Я дружу с монахиней из Албании, которая находится при смерти. Она считала дни до вашей лекции, мечтала приехать, но была слишком слаба, чтобы перенести дорогу. Мне хотелось сделать что-то приятное для нее, поэтому я приехала, записала на магнитофон вашу лекцию и хотела взять автограф, потому что для нее это многое значит. Отстояла в очереди более часа, но когда передо мной оставалось всего несколько человек, вы решили закончить и уехать. Несмотря на все усилия, я упустила вас. Теперь вы понимаете, почему, когда я вдруг увидела вас, входящую в душевую, меня осенило, что это абсолютная милость, что Вселенная свела нас вместе в одном аэропорту, на том же рейсе, у той же душевой, в одно и то же время. Эта женщина не знала, куда я собираюсь, в какой аэропорт. Она была в шоке, когда вбежала в мою кабинку, дав понять, что мы не должны контролировать и планировать все события. На то есть божественное провидение. Личная сила и врожденный дар, и реальность. Мы растрачиваем ее, когда концентрируемся на чужом мнении. Чтобы вернуть ее, вспомните, что она – ваша жизнь. У вас нет силы, чтобы сделать других счастливыми, но хватит сил сделать счастливыми себя. Вспомните людей, которым вы хотели угодить лет десять назад. Где они сейчас? исчезли из вашей жизни, или вы все еще стараетесь добиться их расположения. Оставьте это, заберите силу назад, для себя. Наша сила предназначена для того, чтобы помочь нам делать то, что мы хотим, стать тем, кем можем стать. Она дается не для того, чтобы мы делали только то, что должны. Самое ценное, что мы можем и обязаны сделать, это наполнить себя. Личная сила создает пространство в наших жизнях и в жизнях тех, кто окружает нас, для наполнения их целостностью и благодатью. Эта сила означает, что мы поддерживаем других в их силе, ибо мы достаточно сильны, чтобы отдавать. В итоге то, что есть в вас, я нахожу в себе. Если я убеждаю вас поверить в то, что вы не жертва, это помогает осознать, что и я не жертва. Это чудо, которое позволяет полезным, добрым идеям распространяться. Вселяя веру в других, мы обретаем веру в себя. К сожалению, мы, обычные люди, часто сбиваемся с пути, оглядываемся на свои ошибки и потери со словами. Я несчастлив, потому что наломал столько дров. Я недостаточно хорош, поэтому постараюсь исправиться. Но поиск ошибок и упущенных возможностей лишь привязывает к ним. Мы внушаем себе, «Раньше я был недостаточен, но стану больше прямо сейчас». Мы успокаиваем себя тем, что будем счастливыми, если появится больше денег, больше полномочий или больше уважения. Почему нам кажется, что завтра имеет больше возможностей счастья или силы, чем сегодня? Игра в большее держит нас в чувстве неполноценности. Даже если получим то, что хотим, все равно будем чувствовать себя хуже, чем ожидали, потому что и этого будет недостаточно, и мы по-прежнему останемся несчастными. Если бы только у нас было чуть больше, мы не понимаем, что на самом деле все обстоит гораздо проще. Умирающие не могут позволить себе играть в игру больше, потому что для них завтра может не наступить. Они обнаруживают, что сила находится сегодня, и этого оказывается достаточно. Если мы верим во всемогущего и доброго Бога, неужели поверим в то, что Он скажет? «Я должен подождать до завтра». Бог не скажет «Я хотел бы, чтобы у Била была хорошая жизнь, но, ох, у него плохая работа, поэтому я ничего не могу поделать». Бог не видит ограничений, в которые мы помещаем себя и свои жизни. Он выпускает нас в мир, где жизнь всегда может стать лучше, не завтра, а уже сейчас. И ненастный день сразу превратится в солнечный. Плохие отношения станут добрыми, а неправильное — правильным. Лейсли и ее пятилетняя дочь Мелисса переходили в улицу в торговой зоне. Внезапно джип с громкой музыкой выскочил на светофоре за линию, чтобы развернуться. Водитель, которому было всего лишь семнадцать, не заметил Лесли и Милису, потому что его слепило солнце. Лесли увидела несущуюся машину и успела схватить девочку. Водитель заметил их в последний момент и увернулся. Он помял несколько припаркованных машин, затормозив в нескольких сантиметрах от оцепеневшей женщины. Молодой парень был в шоке от того, что могло бы произойти по его вине, но Лесли не испытывала ничего, кроме благодарности. — Все могло бы закончиться по-другому со мной и Милисой, сказала пришедшая в себя мать. — У жизни столько вариантов. В тот день я опустилась на колени, благодаря ее за то, что она нас пощадила. С тех пор я ничего не принимаю как должное. Недавно моя мама, которой 55 лет, позвонила мне и сказала, что ее мамограмма в норме. Я поблагодарила ее за то, что она проверилась. Поблагодарила Бога за ее здоровье. Я научилась ценить хрупкость жизни и благодарить. Эта благодарность наполнила мою жизнь огромным значением и силой. Благодарный человек всемогущ, ибо благодарность рождает силу. Реальная сила, счастье, благополучие основываются на высшем искусстве благодарности за то, кто вы есть, и за те дары, которые принесли в этот мир. Вы уникальны, никто и никогда не увидит мир вашими глазами, и пока вы будете жить, постоянно желая большего или мечтая о том, чтобы вещи стали другими, будете обрекать себе игру в игру больше, вместо того, чтобы быть благодарным за то, что имеете. Нужно сосредоточиться на прохождении своего жизненного пути, который ведет к вещам более важным и ценным, чем деньги или материальное благо. Будем надеяться, что сумеем понять это, пока не поздно. Когда жизнь достаточна, нам не нужно чего-то более. Какое прекрасное чувство, мир достаточен. Мы не часто позволяем этому ощущению войти в нас, поскольку проводим жизнь с уверенностью, что в ней Всегда чего-то не хватает, и лишь когда мы перестанем стремиться к эфемерному больше, перестанем контролировать все и вся, тогда и дадим жизни раскрыться во всей полноте. Настоящая сила идет от знания того, кто мы есть и каково наше место в мире. Сила исходит из знания, что все устроено разумно, и жизнь каждого раскрывается так, как предопределено.